Глава первая. Мила. Вот я и дома. В моем любимом городе, где живут мои друзья и семья. Вдыхаю полной грудью такой знакомый и родной воздух. Легкая дорожка из мурашек пробегает по спине. От волнения? Да, несомненно. Для меня наступает время перемен, и я трепетно ждала его. Шла к этому все эти годы, набираясь опыта за границей. Готова ли я? Этот вопрос я задавала себе много раз. Ответом были сомнения и страх. Теперь я уверенно могу сказать, что я готова. Я вернулась, ребятки. Я вооружена и намерена всех вас покорить. «Поедем осваивать новый дом, а, Кирюш? Заглядываю в домик моему красавцу. «Да, мой хороший, и тебе, Мур. Сейчас позвоним бабушке и предупредим, что полет мы с тобой пережили». Вспомнила про маму, и на душе стало тепло и спокойно. Вот кто может успокоить вихрь эмоций во мне лишь только присутствием в моих мыслях. Семья занимает в моем сердце почетное лидерство. За пару лет в Лондоне я так истосковалась по близким людям, что порой хотелось выйти на Луну. Думаю, во сне я так и делал. Простите, соседи, если что. Но пара звонков в неделю в Россию для меня как малюсенькая долька шоколадки. Мало мне. Всю сразу подавай. А лучше две. Стоило ли это моих душевных колебаний? Я надеюсь, что да. Ведь я не просто балду гоняла, а вкалывала, как папа Карло. Закончив институт по специальности «Издательское дело», и редактирование, я под чутким присмотром своего научного руководителя уехал из родного города в Питер на практику в дизайнерское агентство «Эскиз». Было трудно. Поблажек мне как новичку никто не делал. Хотя я на это и не рассчитывала. Но, признаюсь, жизнь моя была бы легче. А так завалили работой по самую макушку, не объясняя деталей, и вперед из песней. «Выкручивайся сама!» Мила Андреевна. Пришлось крутиться. Да так успешно крутилось, что через пять месяцев меня заметил представитель зарубежного издательства и предложил укатить с ним в закат. Точнее, в Лондон. На знание английского языка никогда не жаловалась, так что я ни секунды не сомневалась в своем положительном ответе. Получив единогласное одобрение семьи, Умчалась на всех порах в Европу, предвкушая колоссальные изменения в жизни. Так и случилось. В 23 года оказаться перспективным специалистом в своем деле, в Европе, еще и получать за это приличную зарплату. Приятно. Нет, я не хвастаюсь. Хотя кого я обманываю? Да, я хвастаюсь. Немножко. Про себя. Я усердно работала, старалась всю информацию и приобретенные навыки впитывать как губка. В этой сфере деятельности я чувствовала себя как рыба в воде. Здесь я могла проявить себя полностью. Здесь я уверена в собственных силах и способностях. Почему я выбрал издательский профиль? Да все просто. В детстве, беря в руки новую, только что купленную книжку, я пребывала в неописуемом восторге. Я запиралась у себя в комнате и в полной тишине открывала драгоценный источник знаний. В первый раз. И все ради того, чтобы услышать заветный хруст. Клянусь, у меня до сих пор от этого звука пробегает по телу табун мурашек. Затем, пролистывая одну за другой, ты поистине слышишь и ощущаешь шелест страниц. Удовольствие, да и только. А запах. Уткнуться носом в самую сердцевину книги, как можно ближе к корешку. Вдохнуть такой любимый знакомый запах свежей краски и новой бумаги и зажмуриться от счастья. Прочувствовать запах знаний и великих открытий, которые стоят перед тобой и завлекают своими скрытыми тайнами. О книги, Как я вас люблю! Любила и всегда буду любить! Так что вопросом, с чем же будет связано мое будущее, родители долго не задавались. Ответ был у меня в руках, и я благодарна им за поддержку и доверие. За то, что не пресекли на корню мои мечты и цели. За то, что не подверглись влиянию общества и нынешней моде быть типичным и услужливым для всех, но не для себя. Они позволили мне раскрыть крылья и взлететь наслаждаться полетом. Вот чем я буду гордиться всегда и бесповоротно, так это моей семьей. Моя мама и папа счастливо женаты уже 27 лет, и это вызывает подлинное восхищение. Они вместе идут по жизни рука об руку, не только в отношениях, но и в работе. Уже много лет успешно управляют своим собственным рестораном, одним из самых лучших в городе. Ресторан, Александрия, второе детище моих родителей, не менее желанное, чем я. В него они вложили всю душу, время и немало средств, чтобы поднять его до таких высот. Как я сохранила свою стройную фигуру, периодически обжираясь до бессознательного состояния в этом ресторане, остается для всех загадкой по сей день. «Ну, давай, Кирюш, заходи». Открываю сумку-переноску на пороге своей новой квартиры и подпинываю кота вперед. Расскажи домовому, что мы хорошие и собираемся с ним дружить. Мой Рекдол возмущенно фыркает и вальяжной походкой обходит помещение. Затем лениво приваливается к стене и начинает процедуру умывания. «Спасибо, друг!» Всех плохишей в округе разогнал. Насмешливо подметила я и, взяв чемоданы, покатила их распаковывать в свою комнату. Отдыхать некогда. Завтра уже выхожу на новую работу, и мне будет не до раскладывания вещей. Когда моя стажировка в Лондоне подошла к концу, и пришло время возвращаться в Россию, то меня просто атаковали звонками. На меня вышел представитель конгломерата «Легион» с очень выгодным предложением. В последнем телефонном разговоре с заместителем директора меня предупредили, что в первое время у меня будет наставник, который будет курировать все мои действия. Я не против, так как мне предстоит встать во главе стола. Я крутой специалист в издательском деле, но вот с функциями руководителя я еще мало знакома. Конечно, все последнее время я посвятила поглощению нужной информации, касающейся будущего рода деятельности. Анализировала, что является сильной чертой моего профессионализма, а что в прошлом не входило в мои обязанности. Не хочется ударить в грязь лицо. Правда, я не ожидала от руководства легиона оказания содействия мне в исполнении моих должностных обязанностей. Я привыкла начинать все с нуля, сама, без посторонней помощи. В этом аспекте я закалена как никто. В Лондоне в свое время тоже пришлось с головой окунуться в неизвестность. Пришлось развиваться и осваивать новые навыки по ходу работы. И помощи извне я, честно, не ждала. Там никто ни с кем не церемонился. Не можешь работать — найдем замену. Все просто. Я осознавала всю серьезность ситуации и никогда не жаловалась. Только иногда, вечерами, по телефону, маме или подругам. Благодаря их поддержке и умению слушать, а иногда и паре ласковых слов в мой адрес, чтобы взбодрилась и не раскисала, я продержалась в этой акуле и пасте. Никак иначе не назову. На мое место претендовало несчетное количество провивных, молодых и перспективных ребят. Но взяли меня. И пришлось доказывать, что я лучше заслуженно лучше Потом и кровью. Шучу но без сомнения, бессонными ночами, потрепанными нервами и выпадением волос. Методом проб и ошибок, куда уж без этого, я достигла высокого профессионального уровня и приличного счета в банке. Всего за два года чувство собственного достоинства переполняет меня до кончиков волос. И вот впервые мне хотят предложить помощь, наставничество. Я привыкла быть независимой и держать стержень на максимуме. Придется поубавить стремление к превосходству и послушно выполнять все указания. Мне нужна эта работа. К этой должности я шла в Англии по настоящему битому стеклу. Она идеальна для меня. Подходит по всем параметрам. Достойная оплата, близость к дому, открытые возможности для повышения квалификации, И, конечно же, моя Ева под боком. Подруга уже год как метит в Легионе на должность главного бухгалтера. А узнав о том, что нам предстоит гнуть горбы вместе, на радостях чуть не задушила и не зацеловала меня до смерти. Ну как тут отказать?»